Глава двадцать первая. Флаг. «Двое крестьян, прикрепленных к вашему клану, убиты. К вашему клану будут применены штрафные санкции. Размер наказания определит король Стефан после завершения квеста «Земли для королевства». Отовсюду послышался мат. Сообщение получили все члены клана». не растерявшись, отправил в сторону разбойников огненный смерч очищения. Подтверждение связи с некромантами мне не требовалось. Они ошиблись, решив покрасоваться и убив НПС перед глазами стольких людей. По системному логу я понял, одного достать получилось. Этот враг навсегда выведен из строя. Доступ в игру он уже не получит. Мне капнуло плюс 1 к репутации Альфа, и поступило сообщение, что награду можно получить в казначействе королевства. Второй, увидев, что случилось, тут же и сейчас. Достать его не получилось. Одного успел забанить, сообщил друзьям, стоящим с панурами лицами. Что у вас там происходит? Немедленно пришло сообщение от Knight. У нас происходит пушной северный зверёк. Ларгас объявился. Он не сможет остаться тут надолго. В долину уже начали возвращаться сильные мобы, а скоро она превратится в высокоуровневую локацию. Без надёжного укрытия тут не выжить, прокомментировал ситуацию Глад. Будем исходить из худшего варианта и считать, что оно у них есть. Надо проверить одну мысль. Скрипя сердцем, я потратил одно очко заклинаний, чтобы изучить плетение, подсмотренное у драконов. Теплавая сигнатура. Через несколько минут после нескольких срывов я активировал плетение и скомандовал смоуку: "Уйди в инвис". Игрок выполнил приказ. Для всего мира он исчез, но я видел нечёткие отпечатки исходящего от него тепла. Радиус действия у заклинания маленький 5 м. С ростом уровня заклинания можно будет повысить его вдвое, и след станет чётче. Но это хоть что-то. Мне нужно срочно прокачивать умение мастер свитков. Я объяснил всем свою идею. Если агре будут лишены возможности подкрасться незамеченными, то можно будет продолжить добычу необходимых ресурсов. Но НПС за вороты теперь хода нет. Хорошо, что работники Вермира немного повысили навыки и смогут продолжать разбор посёлка без них. Скорее всего, враждебный клан осядят где-то там на первое время. Это место кажется хорошим вариантом, но уверен, в этих развалинах жили сильные мобы, уничтоженные отрядом зачистки, и со временем они вернутся. Что делать с монолитом? Задал вопрос Корт. «Нельзя пускать их внутрь. Уверен, они скоро найдут вход». «Хороший вопрос», — задумчиво произнес я. «Единственный вариант — это восстанавливать следящее плетение каждый раз, когда будем выходить из инстанции. Но я уверен, что если агры сунутся внутрь, то драконы будут разбираться, кто нарушил их правила. Тут не соглашусь». Это может сработать, подала голос молчавшая после возвращения из лабиринта Альга. Нужно слить информацию об ультиматуме драконов Аграм. Когда изготовишь свитки, дождёмся, когда приблизятся тихушники и начнём громко сокрушаться, что злобные ящеры не пускают в такое перспективное место. Они, естественно, туда полезут и нарвутся на неприятности. Нам останется только придумать, как незаметно подходить к ближайшему входу. Не думаю, что драконы обвинят в проникновении нас. Игра достаточно справедлива, из-за чужой грехи тут не наказывают. Да, ты права. Давайте попробуем так. Других вариантов пока не вижу. Эти люди, пока не получат дубины по голове, думать не начнут, а сами мы постоянно охранять входы не сможем. реализовать задумку удалось через неделю. Сделать простенький пресс и наладить производство пергамента оказалось нелегко. Плюс ещё надо было собрать всё необходимое для создания пергамента и чернил, а сделать это в условиях партизанской войны непросто. Противодействующие игроки постоянно пытались устроить диверсии, в результате которых люди часто уходили на перерождение. Мне приходилось участвовать во всех вылазках, так как я единственный обладал возможностью обнаружения вражеских стелсеров. Но подлянку агрессорам мы устроили уже на следующий день после объявления войны. Я отправился с усиленной группой охраны в лес. Нужно было добыть несколько трав, необходимых для крафта чернил на очищенном участке. Уже на подходе я заметил слежку, а когда наблюдающих стало трое, завёл разговор о лабиринте. Скрытники крутились вокруг нас, не предпринимая никаких действий, по-видимому, пытались подслушать больше информации. Мы не подавали вида, что обнаружили врагов, и спокойно собирали нужные нам ресурсы. Голд постоянно мониторил пространство и доложил, что в глубине леса собираются агры. Он насчитал 10 человек, и это не считая разбойников, находящихся в стелсе. Нельзя допустить, чтобы они узнали о моих способностях по обнаружению тихошников. Когда они всей группой медленно начали приближаться, я отозвал всех, и мы, сделав вид, что собрали всё необходимое, направились в сторону замка. Отметки врагов остановились на опушке, они не рискнули показываться из леса. Силы были примерно равны, и без эффекта неожиданности напасть они не решились. Этим же вечером мы наблюдали, как два дракона спикировали на дальний участок посёлка и выжгли приличный по площади участок. Моя догадка по поводу базы Агров оказалась правильной. Следующий день я не видел согледатов. Значит, им приходится добираться издалека. За это время набрали нужных ресурсов, и я приступил к изготовлению свитков. Заклинание тепловой сигнатуры прокачивалось от времени использования. За неделю постоянного использования я поднял его до опытного уровня. Поначалу свитки получались откровенно паршивыми. Хорошо, что у меня был запас необычного магического порошка для создания нормальных чернил. Отвратительный по качеству пергамент и сносные чернила давали в сумме небольшой плюс к шансу создания. Я час за часом старательно выводил узор плетения, чтобы добиться максимально возможного результата. Проблему нормальной добычи ресурсов нужно срочно решать. Мы уже даже обдумывали мысль после завершения постройки донжона сделать таверну из материала низкого качества, чтобы замок получил статус достроенного и открылись новые возможности. Но от этого решили отказаться. Чем хуже материал, тем меньше возможностей по использованию здания. Например, таверна, построенная из хорошего камня, будет иметь 10 личных комнат. На втором уровне клана в каждой комнате может разместиться 6 человек. Итог 60 игроков. На первом плюс уровне комнат будет не 10, а 12. Если делать здание из самого простого камня, то вместимость будет всего 5 комнат на первом уровне или 6 на первом плюс. Выгода очевидна. Лучше поднапрячься и сделать сразу хорошо. Потом дороже перестраивать. Когда умение мастер свитков немного подросло, я сумел изготовить несколько десятков штук с более или менее удачными параметрами. И мы решили переходить к активным действиям. Нельзя постоянно отсиживаться в обороне. Мы уже отразили несколько попыток прорыва через стену. В этом очень помогал управляющий кристалл Мы внесли ники всех игроков и НПС в базу замка, и при обнаружении чужака кристалл подавал тревожный сигнал. Единственной проблемой оставались стелсы. Кристалл не видел их, пока они находились в скрыте. Но в этом состоянии нельзя находиться постоянно. У умения есть откат. Незаметно к нам пробраться не получится, только честный штурм. А вражеский клан не спешил вступать в открытую конфронтацию. Похоже, сил для этого у них маловато. Да и к тому же, агре явно не ожидали напороться на столь мощную защиту Никозиста с виду оборонительного сооружения. Мы устроили засаду у окраин посёлка. За пару часов до начала я снабдил смоука свитком с заклинанием тепловая сигнатура, и он провёл разведку. Он, конечно, и раньше лазил в посёлке, вскрывая оборону противника, но со свитком он сможет засечь тихушников. Как жаль, что радиус действия у заклинания небольшой. Выяснить удалось много. Врак устроил несколько скрытых наблюдательных пунктов у окраин посёлка, где мы начали разбор очередного поместья. Обойдя секреты врага, наш разбойник углубился на территорию, ставшую вражеской, и нашел дом, в котором обосновался клан-агрессор. По дороге он видел предыдущие укрытия агров. Сейчас это черное от копоти строение с оплавившимся от высокой температуры камнем. Спрятавшись неподалеку, Смоук переждал откат умения и проник внутрь вражеской базы. А дисциплина у них хромает. Никакой охраны. Игроки лежат на полу в расслабленных позах, вяло переговариваясь. Уровни неприятно удивили, у всех выше 30. -го. Где это они умудрились так прокачаться? Хотя имея деньги можно купить хорошую экипировку, а с ней фарм сильных мобов значительно упрощается. Smoke насчитал около 30 игроков, и это скорее всего не все, кто качается. Кто-то сидит в секретах, не факт, что все успели вернуться после атаки драконов. Из разговоров с Smoke узнал, что точка респа у них в километрах в 10. Кто-то из Агров пожаловался на долгую дорогу. Ближе сделать не позволил Largos. Это решение он мотивировал тем, что её могут вычислить и уничтожить. Тогда придётся вообще добираться от ближайшего форта. Ценнейшая информация. Значит, точка возрождения это некий артефакт, который можно уничтожить. Также из разговоров узнали, что многие игроки остались недовольны решением сунуться внутрь монолита. Умирать в огне дракона им очень не понравилось. Дальнейшую разведку прервал рёв возродившегося неподалёку монстра. Агры тут же вскочили, обматерив игрока, который должен был следить за временем и предупредить о респе моба. И слаженной группой вступили в бой. Их противником был мутировавший медведь 43-го уровня. Всё больше опасных хищников возвращается в долину. На нас навалилось столько проблем, что времени на прокачку остаётся не так много. После доклада разведчиком мы нарочно направились к месту базирования скрытников врага. Всю эту неделю мы не сидели сложа руки. Ещё в первый день поступило предложение о возможности для реализации, которая открылись совсем недавно. Как оказалось, камень возврата со временем улучшает свои свойства. Изначально он переносит тебя к ближайшей точке респа или в воплощенную комнату в таверне. Теперь раз в месяц можно выбрать конкретную комнату, куда желает перенестись игрок. Это открывало перед нами грандиозные возможности. Теперь мы не были отрезаны от остального мира. Эту возможность открыла Соня. Она пользовалась камнем очень часто, и именно у неё он и получил это свойство первым. Других вариантов нет. Девушка отправилась одна. План был довольно прост. Для его реализации требовалось одно заклинание иллюзорная маскировка. Оно второго ранга. Валанда, когда снабжала меня свитками, дала выбор между ним и сигнализацией. Возможность обнаружения противников тогда показалась мне более перспективной, и я выбрал её. Но сейчас нам требовалась именно маскировка. Я снабдил Сони разнообразными частями мобов долины, Валанда выдал мне огромный список необходимых гильдии магов образцов, когда выдавал следующее задание цепочки и отправил её в столицу. Девушка справилась, она смогла выбить из НПС Волшебницы свиток с необходимым нам заклинанием. Но она сказала, что после завершения мной квеста другой награды не будет. Ну и ладно, не обедняем. Зато сейчас будет всё необходимое. Возвращение Сони было сложным, она долго пробиралась от Незыблемого к нашему замку, на дорогу ушло 5 дней. Очень помогло новое заклинание, на него и была сделана ставка. Оно хоть и было не прокачено, но так как не являлось боевым, действовало достаточно долго — два часа. Соня накладывала на себя и лошадь иллюзию страшного моба 80-го уровня и спокойно шла. Проблема не прокачанного заклинания была в том, что при быстром движении иллюзия становилась заметной. Именно поэтому девушка двигалась пешком, ведя нагруженного маунта рядом с собой. Найт заполнила инвентарь подруги и седельные сумки лошади полезными ресурсами и нужными нам компонентами для крафта. Поэтому дорога заняла так много времени, и к тому же, чтобы не рисковать, Соня заложила небольшую дугу, обходя посёлок, в котором обосновались агры. И вот теперь кажущийся малочисленным отряд на двух повозках, в одной из которых были замаскированные игроки, приблизился к месту добычи. Мы специально сделали немного ослабленное сопровождение, отправив вторую, более сильную группу на окраину леса. По идее, агре должны начать с наименее защищённой с их точки зрения цели. Так и случилось. Уже через 5 минут вокруг работающих людей закружились вражеские разбойники. Ольга незаметно воспользовавшись изготовленным мной свитком, обнаруживала и помечала маркером цели указания скрытых в невидимости игроков противоборствующего клада. Это свойство её профессии оказалось очень полезным. Никто другой не может подсветить цель для остальных. Ещё через 10 минут Голд доложил, что нас окружают со всех сторон. Готовность 2 минуты. Группа скрыта, занять позиции. Основная цель маги и хилы. Смоук, старший, раздашь цели. В это время разбойники врага приблизились ко мне, Голду и Виате. Мы не подавали вида, что знаем об их присутствии. Ещё рано, не все агры достаточно приблизились. Группа скрытно готова, доложил смоук. Готовность 10 секунд. Отсчёт. 9, 8. Начали появляться цифры в рейдовом чате. Цели разобраны. Пора преподать урок этим аграм. 2, 1. Я использовал кольцо огня, заготовленное на магической сети. Взрывной волной вражеских разбойников отбросило на несколько метров. Это новое свойство заклинания появилось, когда я поднял его на второй уровень развития. Пока они валялись на земле, ожеломлённые произошедшим, точными ударами заклинаний масголдом отправили их на респ. В это время основная ударная сила клана в лице Тора глада, танка, корта, спеца и базальта сбросила иллюзию. Игроки, давно получившие цели указания, с каменным спокойствием включились в схватку. От групп магов, находившихся в тылу, доносились панические крики. Отряд смоука сработал на славу. Хиллов и магов у противника не осталось. Некоторые скрытники даже смогли разорвать дистанцию и сохранить игровую жизнь. Агры, ошарашенные резко изменившейся обстановкой, дрогнули и начали разбегаться. Организованно сражались только Ларгас и его приближенные. Улыбка сошла с его губ. Он со стервенением махал мечом, пытаясь не допустить до своего тела жаждущий крови металл, которым пытались его достать игроки клана Стражи. Смоук... Проследите за отступающими. Нужно будет полностью зачистить посёлок. Скомандовал я, направляясь к окружённому лидеру вражеского клана. Вот Тор обрушил неимоверный по силе удар по корпусу защищающего своего босса игрока. Металл доспеха со скрежетом вмялся внутрь, полоска хитпоинтов обнулилась, и противник упал к ногам молотобойца. Последний помощник был повержен. Ларгас по-звериному взвыл и начал рыскать взглядом, пытаясь найти лазейку в наших рядах. — Ну что, подпишешь капитуляцию? — тихо произнес я, подойдя практически вплотную и взглянув в глаза вражескому лидеру. Они излучали ненависть. Я почти физически ее ощущал. Это только начало. Вам не будет спокойной жизни нигде. Слишком многим вы наступили на горло. И за Стива ты мне ответишь. Последнюю фразу он уже не говорил, а практически шипел. «Ты это про того бедолагу, который отхватил вечный бан?» Наигранно сочувственно спросил я. Этого Ларгас не выдержал, кинувшись в атаку. С нашей последней встречи около Бесмивилля Его навыки возросли. Похоже, он взялся за прокачку более вдумчиво, но сравниться с подмастерьем мастера Роландо было не в его силах. Как он ни старался, но так и не смог меня достать. А я решил покончить с ним один на один, не используя магию. Я порхал вокруг него в боевом танце, нанося точные уколы между стыков его дорогой и качественной брони. А он в бесильной ярости изрыгал проклятья в мой адрес, которые тонули в свисте и улюлюканье соклановцев, которые обступили нас и комментировали особенно эффектные трюки, проделанные мной. Издевательство над лидером агрессоров продлилось 5 минут. Я бы мог растянуть его на более длительный срок, но подумал, что на сегодня ему хватит. Оклонившись от очередного вялого выпада, похоже, выносливость у него слита практически в ноль. Я эффектно с разворота вогнал свой кинжал в глаз ненавистному убийце. Смертельный удар. Лидер вражеского клана убит. Это был честный поединок двух лидеров. За победу вам начисляется 50 клановых очков. Хм, хороший бонус. Дружественные игроки разразились аплодисментами, но если шум, издаваемый от соприкосновения двух металлических перчаток, можно так назвать. Я картинно поклонился зрителям и скомандовал: "Так, шоу закончено. Разбиваемся на пятёрки и зачищаем посёлок. Один из пятёрки обязательно активирует свиток тепловой сигнатуры". Смог доложил, что основная масса сбежавших вернулась в здание логова. В этот раз они не были столь безбеспечны и выставили посты наблюдения. Остальные немного отсидевшись, тоже подтягивались туда. В общей сложности мы уничтожили 17 игроков. Разведчик доложил, что в здании находится ещё 15, плюс по городу разбросано ещё человек 10. За многими ведётся скрытое наблюдение, оставшимися в живых Стелсеры мклана. Но людей не хватает. Ушедшие на респ ещё не успели вернуться, и проследить за передвижениями всех не получилось. Как же не хватает следящего заклинания, как у драконов. А, а это идея. Надо попробовать изобрести что-то похожее, взяв за основу плетение тепловая сигнатура. Базу врага взяли штурмом минут за 10. Агры пытались сопротивляться, но ничего не смогли противопоставить закалённым в ежедневных боях игрокам нашего клана. Отсутствие в их рядах магов и лекарей стало решающим преимуществом. Да и после того, как я запустил в дверь усиленный огненный шар, обдавший раскалёнными потоками плазмы как минимум половину обороняющихся, энтузиазма у них поубавилось. трудно проявлять чудеса героизма, слушая вопли союзников и видя, как некоторые участки их тел прожигает до кости враждебная магия. Первый раунд в войне остался за нами. Надеюсь, решительность и жёсткий отпор заставят многих игроков задуматься и, возможно, сменить цель на более лёгкую. Нет, в то, что Ларгоs отступит, я не верю. Но вот некоторые его сторонники могут плюнуть на эту войну и уйти терроризировать менее зубастого противника. Смоук Калифа. Возьмите себе расселение базальта и Шайни. Нужно оставить как можно больше сюрпризов в наиболее сохранившихся зданиях, чтобы агре задумались, стоит ли селиться у нас под боком. У нашей магессы тьмы оказались изучены несколько заклинаний ловушек, способных причинить серьёзную травму. А смоук дополнит магическую подлянку обычный. Его навыки подрывной деятельности повышаются с каждым днём. Нужно создать максимально некомфортные условия пребывания. Нам необходим этот источник хороших строительных материалов. Дальнейшее противостояние перешло в партизанскую войну. Агре не упускали ни одного момента, чтобы подгадить. Стоило игроку зазеваться, как он получал нож в спину, теряя часть накопленного опыта, а убийца скрывался в ближайших развалинах. Игроки, охраняющие добытчиков, находились в постоянном напряжении, ожидая атаку в любой момент. Это сильно выматывало нервы и приходилось чаще менять людям обязанности. Один раз агресы собрались большой толпой и вырезали всю группу, уничтожив при этом повозку, в которой мы перевозили камень. В ответстку я, Соник и Смоук провели ответную акцию. Смоук нашёл место стоянки противника, Соня наложила на меня иллюзию агревского тихушника, находящегося в данный момент на наблюдательной позиции. Я, под удивленными взглядами вражеских игроков, беспрепятственно прошел в самый центр, где находилась верхушка. После вопроса Ларгаса «Ты охренел? Почему покинул пост?» активировал два огненных кольца, находящихся на магической сети. Несколько секунд подержал готовые заклинания, и когда увидел в глазах вражеского лидера тень понимания происходящего, громко произнес «Поих». Лучше подпиши капитуляцию. Я могу делать это каждый день. А потом активировал синергию. Мощная волна огня смела всех противников, оставив живых лишь нескольких игроков, находящихся на самой границе действия заклинания. Добить их не составило труда. Когда подошли Соня со смолком, стоявшие неподалёку, я уже собирал выпавший лут. Сагров дропалось больше обычного, и клан Хран пополнился несколькими хорошими предметами, экипировки и оружия. Больше всего порадовал редкий нагрудник, выпавший из Ларгаса. Нашим танкам такая вещь пригодится. После этого враги притихли и ограничивались мелкими нападениями из-под тяжка. Мы получили небольшую передышку. Нам приходилось воевать практически на два фронта. Постоянные атаки в рамках ивента никто не отменял. Мобы с каждым разом становились всё опаснее и часто прорывались за оборонительную стену. Через несколько дней после карательной акции, устроенной нами в лагере Агров, случилось знаковое событие. Центральный донжон замка Прайм был построен. На вершине 30-метрового строения возвышался флаг. На зеленом фоне в центр было помещено изображение планеты Земля. По бокам стояли два воина, скрестившие копья перед планетой. Стражи Земли сделали еще один шаг к обретению своего дома, несмотря на все препятствия.